545 октябрь 27 -е. Держите сознание готовым и свободным от личной занятости. Не должно быть конфликта между общим благом и личными устремлениями. Личным приходится поступаться во имя общего, борьба между тем и другим не нова. Все через нее проходили. Пока не будет сказано «доминует «Да меня чаша сия», нет ни жертвы, ни служения. Но чашу надо принять, это и будет подвигом. Отказ означает, что испытание не выдержано, и все надо начинать сначала. Много уклонившихся, и не честь среди них оказаться.